Глава одиннадцатая. Белое платье для свадьбы. «Да, это оно», – прошелестел сзади тихий голос. «Я не подпрыгнула. Мне просто стало стыдно. Я алиманцев не боялась. Нет, боялась, конечно. Я же не сумасшедшая. Но ведь пересиливала себя. И сейчас тоже справлюсь. Прошлое, в котором меня чуть не выдали замуж – Не может быть страшнее того, в котором чуть не убили. Хотя чуть не убивали меня так много раз, что я успела привыкнуть. А вот замуж, сколько лет стоявшей у меня за спиной женщине, было не понять. Моя ровесница, старше, моложе, Гладкое лицо без морщин и в то же время некая приобретаемая только с возрастом солидность во всей округлой, чуть полноватой фигуре, запакованной в серое платье, такое же, как на невестках Деорва. Что ж, теперь и сомнений нет. Я попала куда требовалось. Это именно ваше свадебное платье, леди де Молино, не так ли? Наследник Де Орва сказал, что вы придете. Она скользнула мимо меня в заполненный манекенами зал. «И вы сшили мне свадебное платье?» Выдохнула я, чувствуя, как невольно поджимаются пальцы на ногах. «Что? О нет!» Она усмехнулась бледной улыбкой. «То есть, да, я его сшила для вас, но пятнадцать лет назад. А сейчас, наследник сказал, нужно платье на черный балл. Очень нужно. Я не отрывала глаз от платья. Да, по моде пятнадцатилетней давности, узкий треугольный вырез. Юбка раскрывается цветком лилии. Рукава пышные сверху и узкий от локтя к запястью. И ткань ласковая и нежная, как шерсть нашей кошки в общежитии Северной академии. Она всегда приходила спать к тем, кому плохо. Чуяла, и беду тоже чуяла. Как и прожила всю войну на развалинах академии, уцелев и в пожарах, и под обстрелами, и в зачистках, а после большого прорыва к яру водо выбежала. Он тогда первым во главе наших партизан в академию вернулся. Так у него потом и жила. Всего 2 года назад умерла от старости. Вот точно так же от прикосновения к её шерсти пальцы покалывало и на душе становилось легче. Местные модистки меня не любят, и платья продавать отказываются. Это не они вас не любят, это все местные дамы. Снова блёкло улыбнулась она. Леди Мариту вчера подруги навестили, помочь, поддержать. Такое горе. Мало того, что мужа убили, так ещё и убийца может стать главой рода и лишить её и дочку с ка хлеба. Она поймала мой взгляд и уточнила: Я цитирую. Вот и было решено, что даже если развращённые имперской властью продажные полицейские вас отпустят запретить мадисткам приморско продавать вам чёрное платье под угрозой отлучения от всех будущих заказов. Но алтарь-то меня всё равно признает. Он цветов не различает. Он и вовсе не знает, что такое платье. Дела Вы не с алтарём вести будете. Вас муж я меть их самых дам. Парировала семейная мадистка Деорова. Они вам всё припомнят, а что забудут, то жёны напомнят. Но зачем? Из чистой и искренней борьбы за добродетель и справедливость, серьёзно пояснила мадистка. Желание защитить леди Мариту. Они её всё же давно знают. Желание чувствовать собственное превосходство как защитниц и воительниц за добродетель. О, это я понимаю. Я отмахнулась, продолжая ласкать между пальцами рукав моего свадебного платья. Платье на мою не случившуюся свадьбу. Я спрашиваю, зачем вы его сшили? Я потрясла рукавом. Ведь я тогда уехала. А-а-а. Румянец на её щеках вспыхнул и тут же погас, прямо как огонь на далёком маяке. Занятная история. Я была ученицей предыдущей модистки Деорова. Старый лорд, который тогда был не таким уж старым, убеждён, что все обычные модистки на самом деле зарабатывают не шитьём туалетов, а тем, что сводят замужних дам с любовниками. Но в крайнем случае просверливают в шермах дырочки и дают мужчинам подглядывать за деньги. В самом деле, мужчины семьи Де Орва всегда были легендой юга, но даже я не знала всех грани их семейного своеобразия. Так еще его отец учил, поэтому у Де Орва всегда были свои модистки. Она изящна, как бабочка, присела на высокий табурет перед столом с обрезками тканей. И ткань... И мотки кружев были разных оттенков серого. Пары лоскутов блёкло-лилового на этом фоне приковывали взгляд, как усыпанная багровыми рубинами парча принцессы Голден, главы Золотого банка, на первом в сезоне имперском балу. Моя учительница была уже совсем не молода, и мне сказали, что я займу её место, если справлюсь со свадебным платьем. Лорд Де Орва вот-вот подпишет договор на невесту для младшего брата. «Я так хотела этого!» – с силой сказала она. «Мне казалось, ничего лучше и быть не может. Работа на всю жизнь, никакой конкуренции, и удовлетворить желание одного заказчика проще, чем приспосабливаться под вкусы разных. Вот я и взялась. Старший Де Орва с вашим братом сговаривался. Я?» Искала ткань. Сама выбирала. Сама покупала. Они подписали договор. Я заперлась в мастерской. И шила, шила, шила. Ничего не знала. Да и кому это нужно, рассказывать ученице-модистке, что невеста сбежала? Я закончила как раз, когда вас не успели перехватить на вокзале в столице. Лорд отправил своих старших. Они даже толком не знали, как вы выглядите». Вы же всё больше в академии. Лорд Криштов я хоть отказался, сказал, что понимает любую женщину, которая бежит от их семейства, как от колдовского огня. Старший лорд тогда его так и сбил. Голос её дрогнул, а у меня снова поджались пальцы. Я не знала ничего этого, я не знала. И тут я приезжаю из мастерской с платьем. Гордо, как богиня-мать, и примяком на старшего лорда. Она криво усмехнулась. Я думала, от его пощёчин у меня голова оторвётся. Если бы лорд Криштоф на крике не прихромал. Кто знает. А так старик только платьиру рукава оборвал и вон выкинул. Я рукава пришила и у себя оставила на память. О чём? тихо спросила я. О том, что аванс надо брать всегда. буркнула она Они после войны меня к себе позвали времена изменились и идти к ним никто уже не хотел а вы зачем пошли очень хотелось добавить нравится по лицо получать но я не стала первые отдыхающие только через год после войны потянулись да и те до сих пор из столицы туалеты привозят а так три портнихи на приморск четвёртая никому не нужна Фыркнула она. «Да и не леди я, чтобы всю жизнь обиду помнить». Глаза ее зло блеснули. Обиду она помнила, но винила в ней не де Орва, а меня. «Никому-то я тут не нравлюсь». «Да и лорд Криштоф, как наследником стал, такого больше не допускает». Поймав мой задумчивый взгляд, торопливо пробормотала она. Самодорство свое старому лорду попридерживать приходится. По платьям, которые вы шьете, это особенно заметно. Я остановилась возле следующего манекена с уже собранным корсажем из плотного зимнего сукна, конечно же, серого цвета. Вот теперь на меня посмотрели откровенно зло. «Вы, леди, не совсем понимаете», – прошипела она, и было ясно, что эта фраза – Всего лишь замена откровенного ты идиотка. Серые платья это ерунда. То, что старик невесток в поместье не запер и внучек учить не запретил, так это только благодаря лорду Кристофу. Старик до сих пор глава рода, если упрётся, то алтарь его послушает и девчонка дома запрёт. Так за что лорду Кристофу со старым дьяволом торговаться? За учёбу или за цвет платьев? За цвет платив, без колебаний ответила я. «А если старик попытается лишить девочек учебы, а империю новых магов, вызвать полицию? По закону, за такое штраф, в размере стоимости обучения или до пяти лет тюрьмы». «Я гляжу, у вас с леди Маритой это общее. Легко членов семьи полиции сдаете». «Мадистке де Орва я окончательно разонравилась». Платье для бала смотреть будете? неприязненно спросила она. Смотреть буду, кивнула я. От того, что я посмотрю, хуже ведь не станет. Она сдвинула ширму, открывая вид на ещё один манекен, и я замерла. Небольшой вырез с трапецией, облегающие рукав, довольно широкая юбка на кринолине. Такие вышли из моды в прошлом году и вернуться ещё не успели. Платье не было ничего поражающего, потрясающего, ошеломляющего. Оно просто было и было уместным. Хорошо скроенное, сдержанное, полностью соответствующее моменту платье для чёрного бала. Спасение ты моё. А ещё ткань, чуть мерцающая, льнущая к рукам, такая же, как на свадебном, только чёрная. Контрабанда из султаната, сообразила я. Модестка не ответила, только сдвинула брови и власно скомандовала. — Раздевайтесь, леди. Я специально швы не зашивала. Сейчас на вас рукава и талию подгоним. Двадцать минут, и все готово. — Откуда вы мои мерки взяли? — я сбросила накидку. Лорд Криштоф на манекене показал. Я закашлялась, пытаясь протолкнуть комок, неожиданно застрявший в горле. — Показал? На манекене? — я не знаю. Ну и как к этому относиться? Дать воды, невинно поинтересовалась она. Нет, спасибо. Что голос из-под наполовину стянутого платья звучит глухо, нет ничего удивительного. Я выдохнула, заставляя себя успокоиться. Стащила платье и шагнула на поджидавший меня невысокий постамент. Модистка Деорва, словно не взначай, Прошлась взглядом по копленным перед отъездом коротеньким чуть ниже попы пантолончикам и постепенно вытесняющему корсет и кружевном бюстье до талии. Прищурилась и снова приобрела невозмутимый вид. Кажется, моё бельё оказалось лучше, чем она боялась, но хуже, чем надеялась. Видно ожидала, что под простеньким платьем горничной скрываются кружева, достойные истинной леди. «Стоящие половину жалования горничной, да-да. Увы, окружающие нас всегда разочаровывают. Такое у них свойство, у окружающих». Волна скользкого черного шелка обрушилась мне на голову. Мгновение, и модистка де Орва принялась бесцеремонно вертеть меня из стороны в сторону, то подтягивая лифт, то скалывая швы на талии. «У лорда Криштофа меткий глаз». Удовлетворённо выдохнула модистка. У него была возможность рассмотреть меня во всех деталях, но я всё же надеялась, что он пялился не так пристально. "Помоги мне", скомандовала модистка, вынырнув из глубин мастерской девочки-ученицы. Та сняла с меня платье и уволокла его обратно в глубины, как хищник добычу. Тот же застрекотала машинка. Туфли под это платье. Примерьте, должны подойти. Передо мной была выставлена пара туфелек из такого же шёлка, по вашим свадебным делали. Нога-то обычно не растёт, не то что грудь. Я принялась торопливо примерять. Это позволяло опустить голову и спрятать неожиданно для меня самой вспыхнувшие щёки. Не так уж у меня грудь и выросла. Да я 15 лет назад вообще девчонкой была. И да, Туфли подошли. «Белье? Чулки?» «Белье не надо». Не поднимая головы, пробормотала я. «А чулки? Черные, пожалуй. Сколько это будет?» И затаила дыхание. «Если сейчас она скажет, что Де Орва все оплатил, мне придется уходить. Снова без платья. Я не могу, не имею права принять подобный подарок от мужчины». Модистка поглядела на меня искосом. И назвала сумму. Я постаралась сдержать облегчённый вздох. Криштоф не стал меня позорить, и денег мне хватит, пусть впритык, но. Я радостно щёлкнула редикулем, доставая чек. Я сделала передаточную запись. Вы можете обналичить его в любом банке. Я протянула чек мадистке, и та приняла его кончиками пальцев, как дохлую мышь за хвост. Открыла рот, закрыла. В глазах мелькнуло отчаяние, словно она хотела удержать рвущиеся слова и просто не смогла. "Платите за платье, заказанное одним мужчиной, деньгами другого", процидила она. "Я плачу своими деньгами, заработанными честным выполнением своих обязанностей и безупречной вежливостью по отношению к нанимателю". Я дарила её выразительным взглядом, одёрнула платье и принялась чуть подрагивающими пальцами застёгивать пуговички на туфлях. Меня изрядно утомил родной городок, в котором все, даже модистка семейства Деорва, наровят выказать мне своё неодобрение. Марита с Агатой ладно, им это хотя бы выгодно. Но остальные это что? Из чистой любви к искусству? Простите, пришели стела у меня над головой. И я поняла, что в голосе женщины звучит раскаяние. Я позволила себе непростительно забыться. Я ни в коем случае не должна была. Это совершенно не моё дело, и просто лорд Кришта так много значит для всех нас, работающих на семейство Дёрова. Только с ним мы впервые, впервые за много поколений почувствовали себя людьми. Я ведь помню, как старший Дёровa приводил Пригонял к моей наставнице жену, а потом невесток. Она даже глаз на него поднять не имела права, только в пол смотреть можно было. А самой мне тоже есть что вспомнить, кроме вашего свадебного платья. Сейчас, когда старик все больше отходит от дел, а наследник становится все влиятельнее, с нами, наконец, говорят с обыкновенным уважением». В её голосе прозвучало удивление, словно она до сих пор не могла в это поверить. Оказывается, на таких, как я, можно не орать, не унижать, не Она задохнулась, отчаянно и, кажется, очень искренне, пытаясь справиться с буревающими её чувствами. Вы же меня понимаете? Понимаете ведь, верно? почти выкрикнула она. Нет, не понимаю, отрезала жестокое я. Мадистка посмотрела, будто я с размаху ударила её по лицу, как любил делать старший де Орва. Глаза у неё стали ненавидящие и одновременно беспомощные. Но от меня не стоило ждать жалости. Вы отличная партниха. Это видно по моему платью, по двум моим платьям. Что мешает вам бросить этот городишко и семейку де Орва и перебраться хоть в столицу, хоть на север, хоть да хоть куда? Если уж вы серые платья бедных леди де Орва сумели сделать хоть сколько-нибудь привлекательными, то и для северян, и для степняков, и даже для капризных столичных жителей сумеете создать какие-нибудь стилизованные южные наряды, которые им понравятся. А уж если вы знаете, где взять контрабандный шёлк из султаната, у вас от заказчиков отбоя не будет. Конечно, не все они вежливые и милые люди. Среди них всякие случаются, но столичные портные не радуются и не благодарят, когда их не бьют по щекам. Им в голову не придёт, что за это можно быть благодарными, что их вообще можно бить безнаказанно. А вы? Я задохнулась от злости. Как же мне здесь всё надоело. Модистка смотрела на меня и хлопала по коровье большими глазами. Клятые демоны. Я впервые позволила выругаться вслух. Перед вами вся огромная империя со всеми её возможностями, а вы сидите тут и восторгаетесь Кристофом Деорва, который вас хотя бы не бьёт и не унижает. Я выдохнула и сразу почувствовала, что запала по газ. И зачем я ей это всё наговорила? Не то, чтобы я не восхищалась лордом Кристофом, который меняет обычаи юга к лучшему, промямлила я. Модестка открыла рот, закрыла, поджала губы, зло зыркнула. «Если сейчас скажет что-нибудь вроде «вам легко говорить», буду знать, что она просто дура». «Вы вот особых успехов в своей столице не добились», – мстительно буркнула она. «С таким вариантом тоже нельзя сказать, что она умная». «Мне это который раз уже говорят», – хмыкнула я, – «и отвечу вам то же самое». «Моя неудача?» «Не предвещает вашу, как и мой успех не гарантирует ваш. Да и вы желали бы стать в столице леди или успешной модисткой? Леди там изрядно, именно поэтому модисток и горничных всегда не хватает». Помолчали. На сей раз молчали долго. Отдаленный стрек от швейной машины лишь усиливал тишину. «Простите, я опять позволила себе лишнее, да?» «Да, конечно же, согласилась я». Она поглядела на меня дико. Неужели ожидала, что я буду лопотать? Нет-нет, что вы, оскорбляйте меня еще. Я тоже не люблю, когда меня унижают. Старший де Орва меня не отпустит. Я только насмешливо приподняла брови. «Если я не стану спрашивать...» Она правильно поняла мою гримасу. «Он не даст мне рекомендации, да и... Не просто вот так изменить свою жизнь...» «В моем возрасте начинать все сначала, без друзей, в чужом городе...» «Я собираюсь изменить свою жизнь, стать главой пришедшего в упадок рода, восстановить разоренное хозяйство в давно ставшем чужим городе, где у меня тоже с друзьями не очень», — покачала головой я. Стрек от машинки смолк. Из-за манекенов снова вынырнула девочка-ученица, бережно неся на вытянутых руках мое черное платье. Модестка упаковала и платье, и туфельки в шелестящую бумагу, с удивительной легкостью свернув широкую юбку в компактный сверток. Все же шелк из султаната – нечто необыкновенное. Я подхватила перевязанный кокетливый, хоть и все равно серой лентой, сверток, кивнула и направилась к двери. Я была крайне недовольна собой. Вот зачем я принялась учить эту женщину, как жить? Она ведь не просила, и, впрочем, я знала, в чём причина, хоть и не хотела сознаваться самой себе. Кристоф де Орва. Мне не хотелось слушать восторженные отзывы о нём, тем более от женщины. Не хотелось знать, как мой бывший жених меняет жизнь закостенелых южных герцогоств. Ведь тогда вполне может быть, что я в своё время ошиблась. "Если вы всё же рискнёте", сказала я. ня барачиваясь, точно разговаривая с дверью, где свежая позолота скрывала старые потёртости. Я могу дать вам рекомендацию. Она промямлила в ответ нечто невразумительное. Что ж, похожая рекомендация от леди горничной её не воодушевила. Я зло улыбнулась и взялась за ручку. Подождите, она вдруг вскрикнула, как испуганная птица, и схватила меня за плечо. Тот же отпустила и даже отпрыгнула, будто опасаясь удара или пощёчины. Да тут серьёзные проблемы с нервами. Вам нужны украшения. Я покачала головой. Да, на чёрный бал принято надевать украшения, особенно фамильные. Но в отличие от платья, их отсутствие не означает пренебрежение покойным. Наоборот, даже хорошо, если Марита В обход меня, как новой главы рода, осмелится надеть подвеску с черным бриллиантом, еще первым де Моллино, честно снятую с разграбленного корабля. Полностью отношение местных леди ко мне это, конечно, не изменит, но сомнения заронит. Модистка де Орва моего жеста не видела. Она уже мчалась к высокому железному шкафу. С натугой лязгнул ключ. Тяжело грохнули толстые стальные двери». И она побежала обратно с изящной бархатной шкатулкой. Вот, это не к свадьбе. Он заказал мне это для своего представления как жениха. Она бережно, почти благоговейно открыла коробочку. Внутри лежал искусно сделанный из ткани цветок с бледно-лиловой окантовкой по краю нежно-розовых лепестков и тычинками из золота и чёрного жемчуга. Как раз для первого свидания с молодой девушкой. Не самой обычной молодой девушкой. Магичкой, к примеру. Если забыть, конечно, о том, что Де Орва не ходит на свидание. О браке у них всегда договаривался глава рода. И уж тем более не думают, как произвести на своих невест впечатление. Я кончиком пальца дотронулась до жесткого лепестка. — Лорд Криштоф забирать не стал, когда вы, когда у вас с ним не сладилось. Сказал, пусть у меня лежит. Наверное, опасался, что старик найдет. Она невольно огляделась, будто боялась, что старый де Орва сейчас выскочит из-под стола. Да что же они все так боятся обыкновенного скандального старого хрыча? Безумие какое-то. «Я могу переставить тычинки. Сделаем цветок черным с фиолетовым, например». Я покачала головой, даже с некоторым сожалению. «Спасибо за предложение, но вы же понимаете...» что я не могу этого позволить. Хотя очаровательно. Она тут же захлопнула коробку, улыбнулась так довольна, будто добилась всего, чего хотела на самом деле. Вы мне что, его сватаете, лорда Кристофа? выпалила я. Как можно? возмутилась она столь фальшиво, что у меня зубы заныли. Я не ищу жениха и не собираюсь в ближайшее время выходить замуж, процедила я. «Это совершенно не мое дело», — пропела модистка с насмешливой улыбкой. «Хотя, должна сказать, в замужестве нет ничего страшного, и после свадьбы люди живут». «Сговорились вы, что ли? Или де Орва вам платит?» — прошипела я и вылетела за дверь. «Сперва они-то, теперь вот это, безумие какое-то, вот еще не доставало». Мгновение я постояла, пытаясь справиться со сбившимся дыханием, и оглядывая по-прежнему пустой тупичок. А времени-то сколько прошло? День уже клонится к вечеру. Улаф вышел из соседней лавочки, счастливо прижимая к груди два свёртка. Один булькал, второй остро благоухал козьим сыром. С лица Улафа не сходила улыбка. Вы всё же купили платье. За меня он тоже порадовался. «Да и вы сходили не зря. Чтоб порадоваться за него, мне потребовалось куда больше усилий». «Кузан Улав, а вы могли бы поймать извозчика? Я ужасно устала». «Конечно». Он предложил мне согнутую калачиком руку, и я торопливо перехватила сверток с платьем на другую сторону. Один недостаток у шелка из султаната. Запахи он собирает моментально. Буду благоухать сыром и элем вместо духов». Найдутся, конечно, любители и на такую пахучую леди, но все же не стоит потрясать приморское общество лишний раз. Его и без того с самого моего приезда лихорадит. «Я всегда думал, что у леди от примерок сил только прибавляется», ведя меня обратно к улице, шутливо сказал Улав. «Зато у горничных они заканчиваются». Буркнула я и тут же принялась просить прощения, совсем как давешняя модистка. Простите, Кузан Улаф, я вас там снова обидели. Тихо и как-то зловеще выдохнул Улаф. Что? Ах, нет, вовсе нет. А если и да? Я тут же обидела в ответ. Мне просто кое-что рассказали и даже показали из моего прошлого и настоящего. И теперь я не совсем понимаю, что с этим знанием делать? Жить, серьёзно сказал Улаф, пользоваться. Я покивала, совет столь же мудрый в целом, сколь и бессмысленный в моей конкретной ситуации. Впрочем, так оно всегда с мудрыми советами. Мы вернулись на улицу. Улав взмахом руки подозвал извозчика. «Отвезешь леди в поместье де Молино». «Прошу прощения, лорд-командор». Пожилой извозчик, похожий на отставного солдата, коснулся фуражки. «Мы с кобылкой только оттуда. И воля ваша!» Второй раз не поедем. Лошадка устала, да и нервная после эдакой-то поездки. Одна леди рыдает, вторая то и дело в обморок валится. Я бы и сам того свалился. Все ж таки гроб на запятках спокойствию не способствует. Да только дело справлять надо бно. За работу уплочено. Так что нынче мы с кобылкой домой. А вам я сей минут кого другого кликну. С ветерком домчат. Вы отвозили в поместье гроб? Медленно повторила я. Извозчик энергично закивал. Как думаете, Кузан Улаф? Задумчиво протянула я. Когда Марита собирается мне сказать, что мой брат вернулся домой? На извозчике от моего нервного смешка разом вздрогнули и Улаф, и извозчик. Только с нервно пританцовывающей кабылкой мы, кажется, друг друга поняли.